Глава 23, Заметая следы. Ноенгамме, апрель 1945 года. 19 апреля 1945 года граф Бернадотт достиг с Гиммлером соглашения о транспортировке всех скандинавских заключенных из лагеря Ноенгамме в Швецию и Данию. На следующий день в мире Вима произошел переворот. Он видел, как у ворот скандинавского лагеря один за другим появляются белые автобусы. В тот день их прибыло больше сотни. Шестью конвоями они вывезли более четырех тысяч скандинавских заключенных прямо на специально построенный вокзал в Дании. Около двухсот заключенных отправили в специальную команду зачистки, чтобы они привели в порядок скандинавские бараки. Под бдительным оком шведского Красного Креста датчане и норвежцы ни в чем не нуждались. По всем баракам были разбросаны остатки полученных ими посылок. Еду следовало отправить на кухню, но заключенные смогли многое съесть и спрятать под одеждой, несмотря на усиленную охрану. Вечером все делились трофеями. Поскольку значительная часть досталась Блок Эльтоста и Штубендинст, то они закрыли глаза на остальных. Многие попробовали настоящую еду впервые за долгое время. Членов команды зачистки можно было легко узнать по блеску в глазах и новым носкам. Вим наблюдал за происходящим с тревогой. Он никак не мог избавиться от этого чувства уже несколько недель. К пиршеству он присоединился лишь с несколькими крекерами из доставшегося ему белого пакета. Узники Ноенгамме не знали, что несколькими днями ранее, 14 апреля, Гиммлер разослал всем комендантам концлагерей секретный приказ. Нацисты боялись, что их чудовищные преступления вскроются, поэтому приказ гласил. Приказ рейхсфюрера СС. 14 апреля 1945 года. Всем комендантам концентрационных лагерей. О сдаче не может быть и речи. Лагеря должны быть эвакуированы немедленно. Ни один узник не должен попасть в руки врага живым. Генрих Гиммлер, Рейхсфюрер СС Комендант лагеря Паули находился в трудном положении. После отъезда скандинавов в его лагере оставалось еще 10 тысяч заключенных, и он не представлял, что с ними делать. Осенью 1944 года Он побывал в Берлине и тогда же получил аналогичный приказ от Гиммлера через Освальда Поля. Обергруппенфюрер СС и генерал Ваффен СС Поль был правой рукой Гиммлера. Именно он отвечал за управление концентрационными лагерями. Комендантам он приказал продумать план уничтожения узников на случай вражеского вторжения. Такой же приказ — получил Паули, но не знал, как его исполнить. Германские войска в Рурской области, которая находилась в 300 километрах к юго-западу от Ноенгамме, сдались. Союзники вышли на берега Эльбы, близ Люнебурга. Красная армия продолжала наступление с востока. Паули получил приказ эвакуировать лагерь и перевести заключенных в Любек. Этот портовый город находился в 150 километрах к северо-востоку и был частью узкого морского коридора, все еще удерживаемого нацистами. Приказ исходил от верховного командующего силами СС и полиции в Северной Германии Георга Хеннинга, графа фон бассевиц и гауляйтера Карла Кауфмана, лидера местного отделения нацистской партии в Гамбурге. Под давлением гамбургской элиты и крупных промышленников эти люди решили зачистить город и его окрестности и сдаться союзникам без боя. Репутацию Гамбурга нужно было сохранить. Кроме того, они боялись, что после прихода союзников бывшие узники начнут мстить, грабить и убивать, Пусть лучше они исчезнут. После объявления об эвакуации лагеря, Вим не знал, что думать. Рабочие команды были сформированы в кратчайший срок. Команда зачистки должна была остаться в лагере, чтобы союзники не обнаружили ничего, что говорило бы о преступлениях нацистов. Вим колебался. Что ему делать? Он всю ночь ворочался на своей полке. Он надеялся, что союзники захватят Ноенгамме раньше, чем узники доберутся до того самого неизвестного места. Он понимал, стоит ему оказаться в битком набитом вагоне, и от него больше ничего не зависит. Это и стало решающим фактором. Он решил сделать все, чтобы остаться в лагере. Команды собирали на утренней поверке. Среди заключенных царили хаос и возбуждение. Вим ухитрился незамеченным пробраться через несколько блоков и присоединиться к тем, кого отобрали в команду зачистки. Вскоре группу отправили куда-то в другое место. Через час начальство лагеря отобрало около 700 заключенных разных национальностей, среди которых почему-то почти не было поляков и русских. Оставшиеся 9 тысяч заключенных отправили в порт Любека. По 50 человек в вагоне, 20 вагонов в поезде. Вим оказался в команде, которой предстояло разбирать станки на заводе Deutsche Ausrüstungswerke, DAF, где шили форму, обувь и все, что предназначалось для Восточного фронта. Его перевели в новый барак. Ему снова пришлось делить нары с двумя заключенными. Хуже всего было то, что ему досталась нижняя полка. Впрочем, спать ему почти не удавалось. Ему приходилось работать до изнеможения. Заключенных подгоняли капо, мастера и эсэсовцы. Конец мучений был уже близок, и никто не хотел упустить возможность дожить до победы. С помощью кое-каких инструментов Вим разбирал станки и готовил их к транспортировке. У него все получалось благодаря работе в Брунсвике, но он никогда не мог работать достаточно быстро. Охранники целыми днями орали «Шналь, шналь, быстро, быстро!» Атмосфера на заводе царила пугающая. Узники почти не получали еды и им не давали спать. Лагерь должен быть абсолютно пустым. Шнала, шнала, Быстрее! Быстрее!» Вим работал, бегал и страшился за жизнь. Любой, кто хоть на минуту замешкался, становился жертвой охранников. Его избивали не до смерти, как раньше, но достаточно серьезно, чтобы человек страдал от боли, но все еще мог работать. Разобранные станки грузили на телеги, которые тащили к уже готовому товарному поезду. Это была тяжелая работа, и Вим всеми силами старался от нее уклониться. Это чуть не стоило ему жизни. Вместе с тремя заключенными он толкал по асфальтированной дороге рядом с заводом телегу со станком, весившим не менее двух тонн. Вим больше притворялся чем действительно толкал. Это заметил эсэсовец и принялся его избивать. С подбитым глазом и синяками по всему телу Виму пришлось толкать телегу под бдительным надзором охранника. Иногда им все же удавалось немного отдохнуть. Вечерами заключенные рассказывали о том, что с ними происходило. Несколько команд работали в бараках. Неплохая работа другие очищали лазарет. Они рассказывали самые ужасные истории. Больных оставили предоставленными самим себе на много дней, и выжили немногие. Еще одна команда работала в карцере. Под управлением унтер-шарф-фюрера СС Драймона, одного из самых безжалостных палачей лагеря, Узники снимали все потолочные балки, установленные в коридоре между камерами. После войны выяснилось, что на этих балках было повешено, или скорее удавлено, более двух тысяч человек. Теперь же узники снимали балки и аккуратно красили стены белой краской, словно здесь ничего и не происходило, даже козлы на которых множество ни в чем не повинных молодых людей забивали до смерти и которых Виму удалось избежать лишь чудом, сожгли. Особая команда уничтожала административные документы. Бумаги сваливали в грязные мешки с соломой и сжигали. Горючая смесь соломы, бумаги и джута надежно уничтожила все документы концлагеря Ноенгамма. С каждым днем Вим боялся все сильнее. Если нацисты так тщательно заметают следы, то что же будет с ним? Он слишком много знал. Что произойдет, когда все будет сделано, и лагерь будет выглядеть так, словно последние несколько лет был местом отдыха? Он не знал, но планы по уничтожению последних команд уже имелись. Ему повезло, что союзники продвигались так стремительно, что нацистам просто не хватило на это времени. Эсэсовцы о себе не забывали. Все кухонные принадлежности были погружены в товарные поезда, в том числе и продукты. По ночам заключенные рассказывали о тысячах посылок Красного Креста, которые они грузили в вагоны. Эсэсовцы просто оставляли их в себе — позволяя заключенным умирать. Ценные вещи с вещевого склада тоже грузили в товарные вагоны. Нацисты были обычными ворами. С этим были согласны все заключенные. Вим не знал, смеяться или плакать, когда через несколько дней узнал, что даже 2300 ангорских кроликов, живых и здоровых, аккуратно вывезли из лагеря. Большинство поездов направлялись в Вюссельбюрен, где жил Макс Пауле. Большинство заключенных уже исчезли. 23 апреля, после мучительной поверки, которая длилась целый час, комендант лично увел заключенных с повязками Торшпере. Никто не знал, что с ними произошло. Больше всего зверствовал Туман. За семь лет существования концлагеря Ноенгамме не было ни одного успешного побега, и Туман был твердо намерен не допустить этого и сейчас. Заключенным, которых грузили в вагоны для эвакуации, он ясно давал понять, что пока британцев здесь нет, власть остается в его руках. Они навсегда запомнят оберштурмбанфюрера СС Тумана, но никогда его не поймают. А для демонстрации своей власти он поймал пару заключенных и отделал их дубинкой до полусмерти. Уголовникам и асоциальным элементам дали выбор либо сражаться за СС, за Фаттерланд, либо получить пулю в лоб. Так удалось завербовать сотни заключенных. Их спешно отправили на север. Лагерь опустел. Последние дни в лагере для Вима прошли как в тумане. Ему становилось все труднее держаться на ногах и продолжать работать. Он уже не знал, сколько протянет, если союзники не появятся. Может быть, он совершил ошибку, оставшись в лагере. В субботу, 28 апреля, вместе с другими узниками Вим Собрав последние силы, загрузил в поджидавший поезд последние станки. Он был совершенно вымотан. Он окончательно выгорел. Он не знал, где находится, сколько сейчас времени, что его ждет. Получив приказ собираться, он собрал последние остатки от посылки Красного Креста, привязал металлическую миску к поясу веревкой, И вышел на плац для поверки. Пересчитав заключенных, Капо отправили их в товарный вагон. Вим забрался в вагон, сел на пол у стенки и закрыл глаза. Лязгнул засов. У Вима кружилась голова. Ему казалось, что он парит где-то в высоте над собственным телом. А потом пришло забвение.